В столице царства Хэ. Царство Хэ было царством маленьким, если сравнивать с окружавшими его соседями. Столицей считался самый крупный город из существующих — Шаньду, название которого означало «столица, убаюканная горами». Если верить трудам тамошних ученых, она на самом деле — горная столица, поскольку расположена была у подножия гор с безвестным названием. Люди за глаза называли их «горы с глазами» поскольку в особенно темные ночи где-то далеко в горах вспыхивали красные огни, похожие на глаза. Поговаривали, что в горах водятся демоны. Все это Лидзе узнал от слуги столичной таверны. Столица Шаньду была устроена довольно странно. Ее не окружали крепостные стены, на которых несли дозор стражники. У нее не было прочных ворот, которые нельзя пробить даже железным тараном. В город входили всякие люди, в том числе торговцы и иноземцы. Прямо-таки напрашивается, чтобы ее захватили», — заметил Цзоога, когда выяснилось, что в столице и пропусков нет. Яньгун особенно расстроился этому обстоятельству. Он много времени потратил, чтобы нарисовать приличные пропуска для каждого члена банды и гордился своими шедеврами. Чем столица Шаньду отличалась от других городов, уже виденных и завоеванных Лидзе, так это тем, что здесь было много таверн и постоялых дворов, а также лавок и увеселительных заведений, Слуги-зазывалы которых расхваливали их и старались зазвать как можно больше посетителей. Лидзе горожане, видимо, принимали за сына какого-то заезжего богача. И уж, конечно, никто не догадывался, что громила с розыскного портрета — это он и есть. Люди, которых Дзауга посылал в столицу, чтобы распространять слухи о банде Джулин, денно и ночно жужжали горожанам в уши о подвигах главаря банды и о его необыкновенной силе, В каждой таверне непременно находился такой рассказчик, свидетель. Горожанам нравились диковинки, потому приезда банды Джунлин все ждали с нетерпением. Сын богача, Лидзе, которого сопровождали личный слуга, Яньгун, и телохранитель, Цзаога сулил немалые барыши, поскольку одежда на нем была богатая, а кошель на поясе даже не звенел, настолько туго был набит. Зазывало из кожи вон лезли, чтобы эти трое выбрали их таверну. Но Лидзе выбрал ту, из окон которой открывался вид на дворец правителя царства. Вот дворец, тот был прекрасно укреплен, окруженный высокой стеной, вдоль которой стояли вооруженные до зубов солдаты, а она — дозорные с луками и стрелами. О самом дворце можно было судить лишь по крышам, видневшимся из-за стены. Получив пару серебряных слитков, слуга верно сделался разговорчивым и выболтал, даже не заметив этого, то, о чём не ненавязчиво его спрашивал. Яньгун сидел и запоминал, а после нарисовал схематично план царского дворца. Лидзе тоже изредка задавал один-два вопроса. С его слов выходило, будто он приехал с другого конца царства Хэ, чтобы поглядеть на столицу. Из рассказа «Слуги» выяснилось, что столица Шаньду не так проста, как кажется на первый взгляд. Да, ее не окружали крепостные стены, ворота не охранялись но все знаковые сооружения находились на территории дворцового комплекса. Зернохранилище, арсенал, архивы. А уж дворец охранялся приотлично. В случае опасности жители города могли попросту разбежаться. Правитель царства Хэ, по словам слуги, был уже старый немощен. Править ему помогали два министра и евнухи. «Не наследник», — уточнил Лидзе, которому показалось странным, что царь приблизил к себе чужих людей, а не родную кровь. «Единственный сын нашего царя давно умер», — со вздохом сказал слуга. «А других детей у него не было». «Значит, после смерти царя династия сменится», — Яньгун подмигнул Лидзе. Слуга насторожился было этому замечанию. Но Зауга ловко перевел разговор на другое, не забыв хорошенько пнуть Яньгуна под столом. «А что слышно в столице интересного?» — спросил Зауга, стремясь навести слугу на разговор о банде Джунлин. Но слуга прежде рассказал о демонах, живущих в горах, и о том, что красные огни глаза с каждым днем становятся все больше. Ходили легенды, будто бы это было упомянуто в архивах, что раз в полтысячи лет появляется гигантская змея, разоряющая столицу. Ученые вычитали и высчитали, что явиться змеиный демон должен как раз в нынешнее десятилетие. «Демон?» — испуганно воскликнул Яньгун, ухватившись за связку амулетов на шее. «Я же говорил, демоны существуют!» «Пока своими глазами не увижу, не поверю», — сказал Дзаога. «Ты, малый, лучше скажи, чьи то разыскные листы по всему городу развешаны». Слуга тут же воспрянул. Рассказывая о демонах, он и сам малость перетрухнул и начал рассказывать, кто такой силач из банды Джунлин. Пока он рассказывал, Зауга молча давился от смеха. Яньгун вытаращил глаза и сидел с раскрытым ртом. Алидзе выронил ложку, не донеся ее до рта. Слуга сказал, что портрет силача Ли нарисован ошибочно, потому что на самом деле у силача Ли длинные-предлинные усы, которыми до смерти может защекотать, если кто-то его прогневает. «У-усы? Защекотать до смерти?» — сдавленно переспросил Яньгун, все силы приложив к тому, чтобы не повалиться на пол и не начать кататься в приступе дичайшего хохота. «Почему усы? Почему не борода?» Слуга доверительно сказал, что борода у силача Ли тоже имеется, но предназначена она совсем для других целей. На ней он вешает ванов. «Может, у него еще и хвост есть?» — предположил зауга, задыхаясь от смеха. «Хвоста нет!» — замахал руками слуга. «Хвосты только у демонов!» Но о Дзе говорили уже всерьез и убежденно. Слуга сказал, что силач Ли может так и камень в руке, что тот станет пылью. «Ну, так и я могу!» небрежно сказал зауга и, подобрав камень, искрошил его в кулаке. «Не такой уж он и силач». «Э, нет, любезный», — живо возразил слуга. «У тебя-то вон, как вены вздулись, пока ты его давил. А силач-то ли, говорят, мнет камни без усилий. Точно это яичная скорлупа. И не такие плевые камешки, а настоящие каменные головы». «Что же, у него ладони размером с тарелку», — фыркнул Яньгун. «Чтобы каменную голову в кулаке сжать, это какие руки надо иметь?» На это слуга сказал, что про размер рук силачали он ничего не знает. Только так оно и есть — Мне от каменные головы в кулаке. «Но это чудище какое-то, а не народный герой. Усище, бородище, да еще и ручище!» «Вот приедет он в столицу, сами увидите», — обиделся слуга. «А что, он придет в столицу?» — сделал вид, что удивился Яньгун. «Конечно!» Придет нас завоевывать. Вот тогда и поглядите, прав я или нет. А не боишься? – спросил Лидзе пристально на него поглядев. Слуга пожал плечами и сказал, что двум смертям не бывать, одной не миновать. А все больше любопытно взглянуть на силача, чем страшно. Тем более, что вешает то он Ванов, а не слуг. Может, он еще и Врунов вешает? – фыркнул Янигун. Тех, кто о нем чушь всякую болтает. А, Дзе-дзе, что скажешь? Выпускай, усы и бороду, да проучи его! Последние слова он договаривал, давясь от смеха. А что ли, Дага? Подхватил за В самом деле? Дзедзе? Ли Дага? Переспросил слуга, разинув рот и глядя на всех них по очереди. Вы же не хотите сказать, что? Лидзе отвечать не стал. Поднялся из-за стола, вынул из кошеля серебряный слиток, чтобы расплатиться за еду, но прежде чем бросить его слуге легко, не прилагая усилий, расплющил его между большим и указательным пальцами. Когда слуга опомнился от удивления, в таверне уже никого не было.